Глава пятая. Мысли о Версенте не давали мне покоя. С одной стороны, нужно было бы радоваться, что он не заявил на меня законником и помог дедушке. С другой, я уже привыкла ждать от судьбы подвоха. Ведь если случалось что-то хорошее, то обязательно затем происходило и плохое. Так сказать, неприятности обязательно брали свое. Да еще и с процентами. Но пока, кажется, подвоха было ждать неоткуда или я просто чего-то еще не знала, стараясь отвлечься от образа брюнета, буквально заставила себя думать о работе. Осталось совсем немного, и я выведу алгоритм, который поможет мне решить эту проклятую задачу с векторами. Пока убирала со стола пустые чашки и мыла их в раковине, а также наводила порядок на кухне, руки сами жили, кажется, собственной жизнью, а перед глазами плыли цифры, строчки уравнений, складываясь в встроенную формулу. Та в прямом смысле слова просилась на бумагу, достоль да настойчиво, что зудела на кончиках пальцев. Я поймала себя на ощущении, готова вот-вот бросить полотенце и бежать наверх, в спальню, дабы успеть все записать, пока не забыла. Потому-то стол я протирала уже в попыхах и, наскоро чмокнув дедушку, протараторила. «Я через полчасика спущусь и помогу тебе лечь в постель. Мне нужно совсем чуть-чуть поработать». Ирпур на это лишь усмехнулся, заверив, что и так хотел перед сном почитать. Тем более, после кофе он точно сразу не сможет задремать. Окрылённая застучала каблуками по ступенькам, услышала, как в очередной раз протяжно скрипнула одна из них. «Завтра. Непременно завтра вызову плотника», «дала я себе мысленное обещание уже в который раз», и побежала дальше, чтобы, едва очутившись в своей комнате, схватиться за чистые листы. Пищее перо и застрочить по бумаге. При этом я так старалась побыстрее перенести все свои мысли на страницы, что не обращала внимания на кляксы и криво выведенные цифры. Плевать. Потом все перепишу набело. Главное — успеть. Потому как по опыту знала. Озарение подобно вспышке разрывного проклятия. Оно оглушает тебя порой до контузии, но длится всего мгновения, и нужно успеть схватить его. Иначе эта зараза эфемерная удерёт, так что и за хвост ее не поймаешь. И ты будешь потом мучиться долгими ночами, пытаясь все воссоздать. Потому-то, пока снизошло вдохновение, которое, как известно, необходимо даже для мытья окон, надо пользоваться. Я так увлеклась, что совершенно забыла о времени. Лишь закончив и поставив последнюю точку, откинулась на спинку стула, и посмотрела на настенные часы, висевшие напротив кровати. Вот демоны. Вместо 30 минут просидела почти два часа. Дедушка наверняка уснул там, меня не дождавшись. Выдохнула, окинула взглядом исписанную экипу бумаг и, решительно встав, поспешила вниз, на удивление обнаружив Ирпура весьма бодрым и заинтересованным. Он сидел в кресле рядом с старшером, который своим мягким светом озарял часть книжных полок и самого дедулю, К слову, очки у него съехали почти на кончик носа, но он этого не замечал, увлечённо что-то читая. «Да, кажется, способность всецело предаваться какому-то делу — это у нас с дедушкой семейная». «О чем книга?» — мягко спросила я, входя в круг света. «Да вот, решил освежить в памяти особенности традиций и обычаев у исвирцев. И если про послеобеденный отдых я знал...» то стрижка диких лошадей в начале лета или латаматина обычай встречать гостей помидорами я успел подзабыть это на тебя наш новый сосед так повлиял усмехнулась я «Ну, стоит же лучше быть осведомленным о тех кто у тебя под боком отозвался дедушка обычно стараются узнать больше либо о своих врагах либо о союзниках заметила я и поинтересовалась к какой категории относится сэр норвинт «Хм, скорее всего, ко второй». Я слышу сомнения в голосе. Приподняв бровь, хитро посмотрела на деда. Тот, немного помедлив, ответил. «Этот Версент. Он вроде бы славный, малый. Опять же, мне помог. Да и вчера, когда мы с ним познакомились, произвел хорошее впечатление. Но какой-то он слишком идеальный. К тому же в его годы и уже профессор. А еще отлично ездит и телосложением не дурен». «Знаешь, как-то тянет найти у него хоть какой-нибудь изъян», — признался дедушка. «Впрочем, это, наверное, так проявляются старость и желание посплетничать. Поверь мне, если бы это желание у тебя было, ты бы коротал вечера не за книгой, а в бридж-клубе». «Нет, я не настолько хочу перемыть кому-то кости, чтобы тащиться ради этого в клуб», — фыркнул Ирпур. «К тому же все эти членские взносы нет». Я предпочту потратить эти деньги с большим удовольствием и на компанию получше. Это какую же? Например, компанию с сочной отбивной. Ну что ж, я думаю, что свидание с этой аппетитной дамой я тебе могу организовать. Но только не сегодня, а пока тебя ждут объятия леди постели, предложила я. Да, с этой мадмуазель я был бы не прочь провести приятную ночь! улыбнувшись, отозвался дедушка и, отложив книгу, вздохнул. «Единственное, чтобы добраться до этой прелестницы, мне все же потребуется твоя помощь, Рен. С удовольствием тебе помогу», — отозвалась я, и, взявшись за ручку позади кресла, толкнула его. Пороги в доме были хоть и невысокие, но перепрыгнуть их на кресле коляски одному было тяжеловато. Благо, спальня дедушки располагалась на первом этаже. Даже будучи здоровым, Ему было тяжеловато по нескольку раз в день спускаться и подниматься по лестнице, так что я закатила кресло в комнату и помогла дедушке переодеться ко сну и лечь в постель, а после погасила магический светильник и осторожно притворила дверь. И только закрыв ее, ощутила, насколько долгим был этот день и насыщенным вечер. Зевота подкралась сама собой, и я, сцедив ее в кулак, отправилась наверх, уже не спеша. Зайдя в свою спальню, занавесила окно, приглушила ярко горевший до этого светильник, аккуратно сложила исписанные листы, сняла платье и долго, вдумчиво расчесывала волосы перед зеркалом. Этот медитативный процесс как будто помогал мне очистить голову от лишнего. А еще накидать план на завтрашний день. Поскольку с составлением алгоритма я закончила, нужно будет лишь набело все переписать и проверить. А потом отправиться уже в цех чтобы попробовать там создать заготовку, внести в ее контур все эти демоновые векторы и проверить на практике стройную теорию. А еще после работы нужно будет обязательно зайти в посудную лавку. Да, и непременно вызвать плотника. К тому же нужно зайти в лекарскую лавку за укрепляющим витаминным эликсиром для дедушки. Конечно, регенерационные чары — это хорошо, но они берут силы у организма, ускоряя все процессы в разы. Но откуда-то же они строительный материал должны брать? Помимо этого, у нас заканчивались продукты в холодильном шкафу. Если успею, заскочу еще в мясную лавку и за хлебом в пекарню. А уже в выходной с утра дойду до рынка вместо домработницы. Та приходила обычно к нам в дом раз в неделю, но на днях предупредила, что до конца месяца уезжает к своей племяннице, так что мы пока обходились без нее. И рук по дому... Мне сейчас очень не хватало, ибо я банально не успевала. Вздохнула, провела щеткой по волосам в последний раз и легла спать. Думала, что буду ворочаться сбоку боку на бок, но дрема утянула меня в свои объятия почти мгновенно. А утро началось опять с демонова побудного артефакта, который я снова забыла, куда запрятала. Опять искала и, найдя, повторила ритуал перепрятывания, а после позавтраков собралась и отправилась на работу. Удивительное дело, на этот раз придя даже раньше положенного, сегодня мне повезло успеть на общественный вагончик, который оказался не то чтобы полупустым, но достаточно свободным. И свет на регулировочном артефакте горел только зеленый, и никто меня не толкал по пути к мастерской, так что оставалось лишь радоваться жизни. Единственная мелочь, которая неприятно царапнула, это заклинание. Вчера перед уходом Я навесила его на ящик своего стола. А сегодня, когда хотела открыть тот, чтобы достать оставленные записи, мне показалось, что чары как будто кто-то тревожил. Хотя, наверное, все же почудилось. Подумаешь, немного неровное плетение. Наверное, вчера была просто очень уставшей. С такими мыслями смахнула заклинание и, объединив листы, над которыми корпела на рабочем месте и дома, начала аккуратно все переписывать, на набила. Пока я была этим занята, удивительное дело, никто не покушался на телепортационную шкатулку, стоявшую у меня на столе, и даже не отвлекал. Правда, и при таком раскладе работы оказалось немало. Я тщательно все перепроверяла, чтобы случайно не допустить где-то ошибку или неточность. Управилась лишь к обеду. Тут-то желудок и напомнил, что диеты, воздержания, голодовки, посты — все это, конечно, высокодуховно, Но пора бы подумать и о телесном. Например, сходить на обед. Так что я вновь убрала записи в ящик стола, на этот раз запечатав тот тщательно и четко Увы, Стефана рядом не было. Похоже, он, покончив с чертежами и расчетами, сегодня работал в цеху. А это значило, что вкусные стрепни его жены в ближайшее время не предвидится. Так что нужно добывать пропитание самостоятельно, и не надеяться на домашние с собой коллег. Выйдя на улицу, отправилась в едальню. Да, конечно, кафе, упомянутое норисом было ближе, но воздушные пирожные хороши лишь для удовольствия. Тарелка супа и салат куда сытнее. А я была девушкой практичной, но все же девушкой. Поэтому в едальне от вкуснейших пончиков с черникой удержаться не смогла. Еще и с собой кулек купила, Приду из мастерской, побалую дедушку. Так что на работу я вернулась не только сытая, но и с добычей. Положив последнюю в сумку, посмотрела на ящик. Заклинание было в точности таким, каким я его и оставила. «Ирен, у тебя уже паранойя», — вздохнула я и, убрав чары, достала листы с формулой. «Ну что ж, посмотрим, какова ты в деле», — произнесла я, пытаясь звуками собственного голоса приободрить себя а затем направилась в цеха. Путь до них был неблизким, через все здание и внутренний двор, в последнем, огромном огороженном каменной стеной, что тянулось едва не милю, стояли ангары. В ближайших из них артефакты работали над небольшими приборами или отдельными деталями крупных махин, а дальше располагались цеха непосредственно с гигантскими магомеханизмами, которые порой были в несколько раз больше человеческого роста. Например, маг-промходка достигала высоты третьего этажа. Сейчас она медленно и, я бы даже сказала, как-то неуклюже вышагивала вдоль ангаров, не иначе как магистр Вонвич, что трудился над ее разработкой, калибровал энергетические потоки управляющей панели, чтобы громадина слушалась своего хозяина беспрекословно. Я покрутила головой, ища взглядом этого уникального мага-механика, уже не молодой, но умудрявшийся жить удивительно полной жизнью веселый чародей с лихо подкрученными усами, был удивителен хотя бы тем, что ненавидел магические академии. И, к слову, не учился ни в одной из них, а был артефактором-самоучкой, но очень талантливым и столь хорошо разбиравшимся в техномагии, что его даже в том году пригласили читать курс лекций для адептов-артефакторов. Но Вонвич с гордостью отказался заявив, что у него есть дела поважнее. А они и правда были. Он как раз в ту пору работал над тяжеловесным магикусом, который сейчас активно начал использоваться при строительстве дамп и плотин. А новое детище Вонвича — вот это маг -ходка. Сейчас она двигалась, перебирая грузными лапами гусеницами и вращая гигантской башней, чем-то напоминавшей голову, направляясь как раз ко мне. Я посторонилась, глядя, как махина проплывает мимо, а за ней и вправду, словно выгуливая питомца, шел Вонвич. «Добрый день», — поздоровалась я с техномагом. «И тебе хорошего дня, Ирен», — отозвался он, приподняв кепку и остановился. А потом на пластине, которую держал в руке, нажал на один из кристаллов, и маг-промходка тоже замерла. «Ого, какая она у вас получилась!» — задрав голову вверх, выдохнула я. «Да, моя красавица!» Полгода собирал, важно протянул Вонвич. А сколько еще до этого рассчитывал? добавился вздохом и тут посмотрел на листы, которые я держала в руках. Усмехнулся, лихо подкрутил свой ус и, крякнув, сказал: У тебя, смотрю, все еще впереди. Это точно, призналась я. Еще только буду контуры в болванку загонять, а вот только рассчитала основы. Ну, самое главное, с бумажной работой закончила а в цеху уже руки сами все сделают, тем более они у тебя из нужного места растут. Именно за это я и ценила Вонвича. Он, в отличие от многих, видел во мне в первую очередь мастера, а уже потом девушку. И благодаря этому, когда нам случалось работать вместе, с ним всегда дело шло легко. Мы перебросились с магомехаником еще парой фраз, когда я вдруг услышала сверху «скрежет», вскинула голову, И увидела, как верхний цилиндр макпром-ходки вдруг покачнулся в нашу с Вонвичем сторону, а затем стремительно накренился и... В мозгу лишь успела промелькнуть. Зашибет. А рука, кажется, сама собой вскинулась, ударяя потоком сырой силы. Да такой, что Вонвича отбросила назад на пару шагов. Вот только если убрать из-под удара мастера я успела, то сама лишь дернулась с места, прижимаясь к гусеницам махины а в следующий миг раздался оглушительный удар и свет померк.